Глава вторая. Максим. Я скрупулезно паял крохотные лапки к корпусу. Ну вот, еще одна пчела готова к работе. Вера Родионовна, склонив голову над столом, паяла крохотных бабочек, Работа над которыми мне нравилась куда меньше. В пчелу можно было напихать кучу датчиков, в то время как большую площадь бабочки занимали почти бесполезные крылья-аккумуляторы. В 23-ю теплицу опылители готовы. Жена хозяина отодвинула от себя коробку, куда мы рядами складывали получившиеся образцы. Осталось поле Заберезкина и два сада. Я припаял на лапке почти невесомые датчики и выключил паяльник. «Макс, а ты смог полностью восстановить формулу нашего безвредного лекарства от всех болезней?» Вера Родионовна поднялась со стула и выглянула в окно, где должны были гулять Белла Устиновна с Мартой Мироновной. Они уже почти час катали коляски с детьми по территории санатория. С третьего этажа нового здания, где сейчас располагалась моя лаборатория, участок для прогулок и озера были как на ладони. Да, один образец отправил Зои. Она подтвердила свойства. Можно разворачивать производство. Кивнул я, пряча взгляд. И ты больше ни над чем не работал, не поверила хозяйка Майя. Работал. Врать смысла не было. Но над проверенным средством для безвредного ускорения роста растений. Я сейчас только и делаю, что восстанавливаю утраченные образцы препаратов. «Не ворчи!» – отмахнулась эта невероятная женщина. «Зато у тебя теперь не ангар с опытами, а нормальное здание. Коля на первом этаже даже оборудовал клинический комплекс для пациентов. Теперь всех взрослых можно сразу к тебе сюда вести на опыты», – хихикнула она. «Смотри, как удобно. А на втором этаже у тебя нормальная квартира для проживания получилась. Кстати, почему ты выбрал второй этаж для проживания, а не третий?» Я почесал за ухом. «Предпочитаю жить на работе. Мне нужно, чтобы я всегда мог быстро добраться до лаборатории и до пациента», – пожал плечами. «И о домике у озера ты и слышать не хочешь», – Вера Родионовна печально покачала головой. «А что мне в нем делать?» – скинул я брови. Она в ответ только усмехнулась и полезла в карман за зазвонившим телефоном. «А ким?» – удивилась она, посмотрев на экран. «Что случилось?» – поднесла на трубку куху. Я с отменным слухом уловил срывающийся голос Градова. «Авария на повороте у малой. Я всем ввел противошоковая, но машина у меня не резиновая. Тут семья с детьми. Я их в на сейчас отвезу. Остальных куда?» Голос его звучал весьма растерянно. «О, Господи, сколько там еще?» Вера Родионовна схватила со стула сумку. «Двое. Тяжелые», – отрывисто сообщил он. «Сейчас вертолет за ними прилетит. Ты вези детей к Зое». Бросила она в трубку и набрала чей-то номер. «Антон, вертолет через пять минут. Вы с Максом вылетаете к Малой. Я потом к вам Клавдию отправлю». Я тоже вскочил на ноги. «Через пять минут? Нужно же все собрать». Бросился в соседнее помещение, нашел экстренный чемоданчик, набросал туда реанимации на двоих и выскочил в коридор. Вера Родионовна разговаривала по телефону с хозяином, но, завидев меня, поманила за собой. «Ты сделай там все, что можно, а я здесь все подготовлю», похлопала она меня по плечу и отстала на первом этаже, чтобы приготовить палаты для первых пациентов. Такая теперь была договоренность, что в санатории теперь будут лечить исключительно детей. Принимать роды, лечить взрослых и проводить эксперименты теперь можно будет только в моей лаборатории. Зои в Березкина остаются лишь пациенты по договорам и случайные люди, требующие экстренной помощи. Антон ждал меня уже на вертолетной площадке, что не так давно было сделано буквально в 50 метрах от здания моей лаборатории. Что там случилось? Он дождался, когда я заберусь внутрь и пристегнусь, после чего запустил лопасти. Авария. На месте двое пострадавших. На вертолете быстрее всего до них добраться. Я судорожно выдохнул, когда вертолет оторвался от земли. Тяжело мне к этой штуке привыкнуть. Значит, полетим быстро, кивнул Антон. Летели мы, как сумасшедшие, по моему мнению. Антону бы поучиться у кого-нибудь нормальному пилотированию, потому что он только и делал, что то поднимал машину выше, то совсем снижал ее. Вижу машины! Наконец машина начала ровное снижение к месту аварии. Я кивнул. Тоже видел перевернутый на бок микроавтобус и покореженную малолитражку, выброшенную на обочину. Вертолет пришлось садить в поле рядом. Хорошо, что снег уже сошел. Плохо, что грязь осталась. Здесь двое. Антон первым добрался до машин и, напрягшись, вернул микроавтобус на колеса. «Аккуратнее, там люди!» Я сильнее распахнул покореженную дверь и заглянул внутрь. На полу машины лежала женщина. Тело было странно изогнуто. Одна рука висела на каком-то подобии стропы или ремня. Кисти на этой руке не было. Кажется, ее отрезало и переломало подобием кровати, которая теперь лежала кучей на переднем пассажирском сиденье. Ремень странным образом спасал женщину, пережав ей то крови. Она была пока жива. Мужчина жив. Антон возился с водителем машины, в то время как я накладывал нормальный жгут на руку женщины. Но кажется что-то с сердцем. У тебя есть что-то для этого случая? есть я нашел в чемоданчике поддерживающее и бросил антону сам же занялся пациенткой она явно была больная до этого волос на ее голове не было прикрывала макушку только мягкая вязаная шапочка щеки давно ввалились кожа была бледно желтой мышцы отсутствовали как класс откуда она здесь в таком состоянии нахмурился я ставя питательную капельницу женщине я знаю откуда это соседи клавкинова валерия семеновича Я этому мужчине визитку дал, когда он сказал, что его дочь больна. Спокойно отозвался Антон. Она на грани, кивнул я, оценив ситуацию полностью. Где же Клавка? Я начал нервничать. Приедет через пять минут. Мы хоть и из мая, но напрямую же летели. А она по дороге едет, пусть и из Березкина. Антон выразительно на меня посмотрел и принялся вытаскивать мужчину из машины. Клавдия действительно приехала на мобиле через пять минут. За ее машиной виднелся внедорожник Лохматова. Ясно. Эти оборотни точно знают, что пациентов двое и надо все проконтролировать. Грузите! распахнула Клавка двери и выкатила каталку. Женщина, которую я поднял, почти ничего не весила и казалась очень хрупкой. Клавдия придержала капельницу и помогла загрузить пациентку в машину в то время, как Антон помогал Лохматову устраивать ее отца в вертолете. Едем в май! распорядился я и махнул Антону, показывая, что одного человека я точно довезу, а его задача доставить менее тяжелого но более опасного. Клавдия кивнула и тронула машину. «Она без руки останется?» Подруга, как всегда, отличалась крайней тактичностью. «Кисть непригодна для восстановления. Там не сшить никак. Легче новую поставить», – пояснил я, стараясь не упустить ни одной детали. Клава кивнула и замолчала на целую минуту. «А она страшненькая какая-то. Наконец-то не выдержала оборотница. Она нормально выглядит для больного человека», – огрызнулся я, от чего то разозлившись. «Как только поправится?» «Я не про это!» — Клавка махнула рукой. «Я про черты лица. Красавицей она никогда в жизни не была. И посмотри, сколько кожи у нее лишней. То есть...» «Клав, веди машину!» — не выдержал я. «Бу-бу-бу!» — -бу», обиделась она и молчала до самого мая. «А я отца ее по запаху узнала!» Снова начала она разговор, едва мы въехали в город. «И что?» — осведомился я. Валере будет приятно узнать, что они доехали до сюда живые». «Это все же его соседи по подъезду?» – пожала она плечами. Я только вскинул брови, но промолчал, ожидая, когда мы просто доедем. Но информацию почему-то для себя отметил. Наверное, это как-то важно для лечения, иначе зачем я все это запоминаю? Ворота к нашему приезду были открыты, а потому Клавдия остановила машину у самого здания лаборатории. К нам тут же подбежала Марта Мироновна. «А где Вера Родионовна? Я вышел из машины. Верочка с Алисой пациента увезли на рентген. Была Устиновна всех наших детей собрала и ушла с ними в корпус санатория. Марта Мироновна заглянула в машину. «Господи, бедная!» – оценила она количество работы. Из здания выбежал Антон. «Я помогу. Совместными усилиями мы определили пациентку в реанимационную палату, где наличествовала вся возможная техника. Клавка тут же уехала домой, потому что долго без своего Валерия обходиться просто не могла». «Тебе помочь?» – Антон стоял в дверях палаты. Я помотал головой и кивнул на Марту Мироновну, которая уже двигала аппарат УЗИ к нужному месту. Я подожду в коридоре. Он с нежностью посмотрел на жену и вышел. Только после этого я смог раздеть женщину. Почему-то мне совсем не хотелось, чтобы ее без одежды видел кто-то из представителей мужского пола. Она в неплохом состоянии. Внутренние органы, конечно, повреждены, но шанс на выздоровление высокий. После обследования женщины заявила Марта Мироновна. «Ты сам с основным лечением справишься?» — скинула на бровь. «Справлюсь», — ответил, вливая в капельницу поддерживающий препарат, который мы с Верой Родионовной смогли усовершенствовать еще год назад. «Если это обычный рак, то мы его вылечим». «А руку?» Она осмотрела повреждения. «Нужна операция», — поморщился я. «Да, тут не восстановить». Она отошла к шкафу с медикаментами. «Я сейчас все зашью. Сможешь что-то придумать, чтобы...» «Так все не осталось». Я резко вскинул голову. «Вы мне доверите такой эксперимент?» Не поверил я своим ушам. «Как же она без кисти жить будет?» Жена Антона подготовила все для операции и набросила на себя защитную накидку. «Посвяти мне». Я внимательно следил за аккуратными стежками и запоминал порядок действий. Не то, чтобы я не умел оперировать, но поучиться лишний раз не мешало. Марта Мироновна все же была профессионалом своего дела. Хоть и работала у нас обыкновенным педиатром. Каждый стежок, каждое движение было отточенным и спокойным. Она никуда не спешила, не нервничала, не пыталась что-то кому-то доказать. Просто делала свою работу. Наложи повязку. Наконец она отодвинулась от оперируемой руки и посмотрела на время. Мне пора идти. Справишься? Я кивнул и принялся за работу, уже прикидывая, что смогу сделать. Наверное, придется ночь просидеть над чертежами, чтобы все работало так, как надо. От пациентки я отойти на это время не смогу, значит, придется принести все сюда и начать работу. Макс, в просторную палату зашла Вера Родионовна. Как она? Стабильно. Я завязал узел на бинте и обрезал края. Надо разобраться с кровью, на это уйдет пара часов. Разрешаю использовать экспериментальный препарат из растения дыя, кивнула она, рассмотрев лежащую на кровати женщину. Блин, надо какое-то название ему дать, а то неудобно как-то, скривилась она. Дыньк, предположил я. «Дэйсол?» дысин, «Дэйконит?» Кажется, ни одно название ей не понравилось. Ладно, у Вероники спрошу. У нее всегда куча вариантов. Или вообще Фимку попросить? У него фантазия нормальная работает. Может, растеды? Я только усмехнулся. Вера Родионовна переписала в журнал данные с монитора, пока я расставлял лекарства по местам и убирал небольшой операционный столик, который стоял у кровати пациентки. «Я буду разрабатывать протез», – кивнул я на забинтованную руку женщины. Жена хозяина кивнула. Другого я и не ожидала. «Ах, да. Клим тут документы в машине нашел. Эту женщину зовут Пчелкина Лира Андреевна. Ей 43 года, не замужем, детей нет. Антон более детально изучит информацию и расскажет тебе все остальное». Она положила журнал на место. «После того, как вколешь лекарства, опиши в журнале всю реакцию. Нам нужно знать все. И без меня больше ничего и не коли» приказала она. «Хорошо», – кивнул я, уже проработав в голове весь механизм выздоровления пациентки. Когда Вера Родионовна ушла, я отправил кровь на исследование и принес в палату ноутбук. Все же лучше все рассчитать в специальной программе. Наверное, можно будет несколько вариантов сделать, чтобы посмотреть, что подойдет точнее. За этой работой меня застал вошедший в палату хозяин. Я, почувствовав его за мгновение до того, как он открыл дверь, вскочил на ноги и постарался удержать свое тело на месте. Никак не привыкну к этим волнам ужаса, захватывающим пространство вокруг него. Веры Родионовны здесь нет, выпалил. Хозяин только ухмыльнулся. Я знаю, она у Марты. Он подошел к лежащей на кровати женщине. Не лечил ее еще? склонился он над ней. Нет. Я быстро помотал головой так, что чуть шею себе не открутил. «Надо же! Пока без сознания они меня не боятся!» – усмехнулся он. «Они не могут?» – развел я руками. «Оно и понятно». Он отошел от кровати и подошел к столу, где я работал. «Рука?» «Вера Родионовна разрешила разработать. Оправдался я на такое обвинение. Много она тебе разрешает!» – вздохнул он и повернулся ко мне. Я заставил себя стоять на месте, иначе просто убежал бы от ужаса. Захару на создание отдашь. И никаких экспериментов. Мы не знаем этих людей. Не знаем, останутся ли они здесь жить. Не знаем, кто они такие и чего хотели, когда ехали сюда. Поэтому, когда пациентка проснется, ты должен позвать кого-то более вменяемого. Я обязательно позову Алису или Марту Мироновну. Я тоже уже про это подумал. Антона позовешь, если она проснется ночью. Незачем только что родивших женщин дергать. Хозяин прищурился. Позову Антона. Вытянулся я в струнку. Николай Николаевич хмыкнул и вышел из палаты. Я же медленно опустился на стул и рукавом вытер с лба холодный пот. Господи, до да какого черта я так реагирую каждый раз? Наверное, это потому, что он может убить меня одним ударом. Я же еще не до конца отошел от прошлого раза. В углу пропищал анализатор. Пришлось отвлечься и посмотреть данные. Да. Это определенно рак. Не страшно. Сейчас поставлю капельницу, и организм сам включится. А я пока другие параметры изучу. Привет. Отвлек меня новый гость в палате. Кажется, это место начинает превращаться в проходной двор. Алиса, видимо, осталась сегодня на дежурстве, потому и появилась здесь с проверкой. Огу! Я влил препарат в физраствор и поставил среднюю скорость вливания. Что-то снова случилось? Нет. Зашла сказать, что ее отец, она кивнула на пациентку, сейчас спит. Проснется утром. Я велела медсестрам проверять его каждый час, и если что-то случится, они прибегут к тебе. Хорошо, кивнул я и проверил показатели на мониторе. Пока организм этой пчелкиной лиры хорошо реагировал на вводимый препарат. Надеюсь, что и в дальнейшем проблем не будет. Это все? Обернулся я к Алисе, которая так и осталась стоять в палате. Клавка сказала, что это соседи Валерия. «Может быть, стоит его пригласить, когда они проснутся? Наверное, все же психологически легче перенести, когда в неизвестном месте есть хоть кто-то знакомый». Неуверенно сказала она. Я вздохнул и пожал плечами. «Я позвоню к лавке, когда пациентка начнет подавать хоть какие-то признаки жизни». Согласился. А какой у меня был выбор? Когда Алиса ушла, я снова сел за работу. Нужно было продумать работу каждого механизма. Надо будет Захару позвонить, чтобы он разработал программу для механической кисти. О, кстати! Я поднялся с места и отправился рассматривать неповрежденную руку. И как я раньше не додумался ее измерить? Блин, теперь все параметры надо будет менять. Но это не страшно, потому что программа сама все посчитает. Подумав, я покосился на механическую пчелу, которая лежала здесь на подоконнике. Наверное, Вера Родионовна оставила. Лапки, крылья, глазки камеры. Все было как бы... Списано с нормальной пчелы, и летали они примерно так же, и скорость была той же. Я перевел взгляд на чертеж. Ведь здесь надо будет сделать то же самое. Нужно практически создать прототип живой плоти. Ладно, и не такое приходилось рассчитывать.